юсуф только дрожал, глядя, как колдун ковыляет к нему. Юноша словно превратился в соляной столб, не решаясь даже шевельнуться. Мурарат подошел вплотную и первым делом ткнул раба костылем в живот, заставляя его наклониться. Старик оказался почти на голову ниже, и ему было трудно сделать то, что он намеревался — заглянуть юноше в глаза. «Хорошо, хорошо! Хе -хе -хе. Клянусь, Ангурмайню, лучшего и желать нельзя!» проскрипел Мурарат, удовлетворившийся осмотром. «Встань вон там!» Этот приказ Юсуф выполнил мгновенно. «Все что угодно, лишь бы очутиться хоть на пару шагов подальше от жуткого старца». Он послушно встал в центр круга, вырезанного в каменном полу. Во всей комнате это оказался единственный участок, не прикрытый пышными коврами. Ногам сразу стало холодно. Юсуф не носил обуви, правда, не по своей воле. Все его имущество было конфисковано в счет отцовского долга. Оставили только штаны и иммати прикрыть срам мурарат проковырял сцирипу взялся дрожащими руками за края и тяжело задышал даже столь малые усилия пройти несколько шагов по комнате обошлось ему очень дорого в горле старика что-то захрипело и юсуф испугался как бы этот не умер прямо здесь и сейчас испугался конечно не за него а за себя вряд ли эфип поверит что это не он убил повелителя. Но дряхлый колдун все же выдержал приступ, но он вытер слезы, обильно хлынувший из глаз, шелковым платком и выжил его над сирипом. Затем достал из-за пояса короткий, но очень острый ножичек, резанул себя по пальцу и выжил туда же каплю крови. Сделать это удалось не сразу, В венах старца осталось так мало бесценной жидкости, что ему пришлось в буквальном смысле выдавливать ее наружу. — Подойди и сделай все то же самое, — приказал Мурарат, сурово глядя на Юсуфа. Юноша задрожал, но повиновался. В голосе старика послышались какие-то новые нотки. Отказ явно грозит большими неприятностями. Когда в чаше с цирипа оказались слезы и кровь молодого раба, Мурарат ударил его костырем по ноге и жестом приказал вернуться на прежнее место, в центр каменного круга. Он внимательно проследил за тем, чтобы приказ был выполнен в точности, и забормотал Глядя в центр белого камня. Именем Манхара Майню, Укрепляющим сердце и будоражащим дух, Именем драгоценным и бесценным, Славным и приятным, Укрепляющим и направляющим, говорю, Да исполнится вредночертанная. Открой, повелитель, мои очи, Уничтожь глухоту. Исцели хромоту, Возврати речь, Сними болезни, Возврати здоровье, Воскреси меня из мертвых. Закрой, повелитель, его очи, Дай глухоту, наложи хромоту, Отними речь, Нашли болезни, забери здоровье И вычеркни его из живых. Да будет так! «Да будет!» юсуф испуганно дернулся. Начало происходить что-то жуткое и непонятное. Между ним и Мураратом словно бы протянулась невидимая нить, все утолщающаяся и утолщающаяся. Он почувствовал, как незримые цепи сковывают его по рукам и ногам, а в тело, словно проникает кто-то чужой и враждебный. А потом пришла несерпимая боль. Он ослеп и оглох. Руки и ноги отказались повиноваться, а в голове поселилась совершеннейшая пустота. Продолжалось это девять или десять ударов сердца, не больше. И все стало как прежде. Темная комната на верхнем этаже старой башни, и в ней двое — юноша и старик. Юноша, по-прежнему стоящий в кругу, поднес руки к глазам и начал быстро-быстро ощупывать всего себя с головы до ног. А потом громогласно расхохотался. Старик тоже поднес руки к глазам и закричал в диком ужасе. Он коснулся плешивой макушки, сунул руку в рот, нащупывая гнилые пеньки вместо зубов. Из пересохшего от крика горла вырвался еще один вопль, вопль горя и неверия. «Свершилось — Свершилось! — торжествующе воскликнул юноша, демонстративно подпрыгивая на месте. — А-ха-ха! Анхромайню! О, Анхромайню! Благодарю тебя! Благодарю за этот бесценный дар! «Я снова молод, силен, красив», — добавил он, заметив свое отражение. Старец уже даже не кричал. Он только рыдал. По щекам катились крупные соленые градины. Юсуф в теле Мурарата попытался сделать шаг, но тщетно. Не привыкший к такому хилому и древнему телу, он упал на ковер, едва не сломав при этом ногу. «Что случилось, мальчик?» язвительно выделил последнее слово подлый колдун. о Горестно стонал Юсуф, глядя на свое прежнее тело, в котором теперь поселился новый жилец. Дверь резко распахнулась, и в комнату ворвался Эфиоп с обнаженным ятаганом. Он бросил быстрый взгляд На весело смеющегося мурарата посмотрел на лежащего и плачущего юсуфа и сказал я слышал крики повелитель что то случилось скажи я отрублю ему голову да да прорыдал юсуф катаясь по полу убей его слушаюсь повелитель мрачно кивнул чернокожий атлет стой стой в ужасе завещал мурарат это не он это я я твой повели а, -а, -а в воздухе свистнул этаган